Глава 10 «Сань, тут какая-то херня нездоровая», — осторожно проговорил Волк в трубку. «Что именно?» — нахмурился я. «Да тот портал скверно открылся. Да причем не один, а целых пять. И здоровенные такие, как будто армия оттуда выбраться должна». «И что?» — хмыкнул я, расслабившись уже поняв, что никакого трындеца не было. У волка слишком голос был задаченный В боевой обстановке он по-другому мыслит. «Да ничего, из них выбежало несколько скелетов». Волк замолчал и засопел в трубку, как будто что-то обдумывая. «Да ладно, говори уже. Ты видел когда-нибудь скелета со стоящим хером?» «А с этого места поподробнее», — заинтересовался я. «Не, ну так-то по человеческому строению оно вроде как и из плоти и должно отмереть. А у него был костяной. Блин, Саня, как это развидеть?» произнес я в трубку, примерно уже понимая, что будет дальше. «И что?» — уточнил я. «Да ничего. Подрубали мы этим скелетом... Не это, ты не подумай, головы, конечно. Но и порталы снова закрыли к чертовой матери. Только это...» Мы же как раз с полигона вернулись, новые плюшки крендели испытывали. То, что не взорвали, мы закинули обратно в портал и закрыли его к хренам. Но как-то странненько это...» «Ага», — сказал я. «Ну ладно, наблюдайте там, у меня сейчас цесаревна на линии». Я поднял трубку. «Да, Ольга, что-то интересное». «Ну, не знаю, Саш. Как тебе портал Скверны? Достаточно интересно» из которого выбежал скелет со стоящим хером, — уточнил я. «Чего?» Походу, Оля в этот момент что-то пила и прямо сейчас поперхнулась, закашлявшись. «Ой, простите, ваше императорское высочество», — извинялся я. «День сегодня просто сложный. Так что оттуда вышло?» «Да ничего», — сказала Ольга. «Пустой оказался. Ну, меня как в хранилище было но ну, и закинула туда несколько взрывоопасных подарков. «После чего закрыла его нафиг?» Я улыбнулся. «Все-таки у всех нормальных людей одинаково голова работает». «Не знаешь, с чем это связано?» «Ну, я примерно подозреваю». «Ладно, не скучайте там. Как обещал, скоро буду в столице. Сделаем твое восхождение на трон эпичным». «Ага-ага, ждем», — рассеянно сказала Оля. А я снова нажал на отбой и снова нажал на прием. — Да, Гриша, у тебя тоже скелеты с херами наперевес бегают? — «Э -э -э -э, Да нет, Сань, — ответил Астахов. — Если ты проскверну то оттуда вывалялось какое-то чудо-юдо костяное, перемешанное, как будто из многих тел сплетенное. Но ничего особенного, я его сжег херам. — А внутрь гранату не забыл закинуть? — живо поинтересовался я. — Не, ну зачем гранату? Ты же мне акулу выделил за местностью присматривать. Вот она и хер внутрь. Что-то там даже внутри взорвалось. Умница, Гриша. Ты когда до нас доберёшься? Вроде как собирался. Есть что показать по строительству новой империи драконов. Да вот как только закончу все дела, так и вернусь. Тебя там не обижают местные? Хм, очень смешно. Давай, до свидания. Я положил трубку, улыбаясь, и обернулся. Кстати, а где портал? Я чувствовал напряжение пространства и ощущал привкус скверны. Но вот портал, который должен был открыться, что-то не торопился появляться. «Вы все умрёте. Все, все, все. Каждому воздастся по деяниям их!» — лепетала Арина, скручившись у меня под ногами. Я перевёл на неё взгляд. «Кажись, со мной скверно связываться очканула. Мирж понимаю? «Должны были открыться порталы ко всем носителям родовых мечей Галактионовых». «Вы все умрёте. вся все, все. Род Галактионовых проклят. Он весь должен сдохнуть», — бормотала она. «Да, да, конечно», — бормотал я и присел рядом с ней на корточке, немного брезливо приложив свою ладонь к её лбу и заглянул внутрь. «Пожри меня, кодекс. Меня никогда не макали головой в деревенский сортир» но прямо сейчас ощущения были примерно такие же. Что у нее там только творилось? Страх, ненависть, горе. Самое главное — безумие. «Что там произошло?» — задал я вопрос. «Сдохните! Вы все сдохните!» — шептала Арина. Но мне не нужен был ее ответ ртом. «Я все видел». Увидел мощную мерзкую сущность, которая проводила ритуалы над несчастной женщиной. Видел неназываемого, который следил за этим с нескрываемым удовлетворением, и видел армии нежити, которые должны были вторгнуться в этот мир и уничтожить самых сильных представителей рода Галактионовых. Всех, у кого были родовые мечи. Арина дала им свою кровь и свою душу, через которую они смогли нащупать связь с кровью рода. Мерзкий поступок. Хотя... Я открыл глаза и убрал руку от её растрёпанной головы. Сидящая передо мной женщина была... Наверное, нельзя было назвать её уже человеком. Текущая по лицу грязная слюна, безумные глаза и искренняя ненависть ко всему живому. Пока ещё живой пример того, что может сделать со слабым человеком скверно. Возможно, она чувствовала себя немного обиженной на рот и на свою судьбу, Но в том, во что она превратилась, не было её вины. Именно так работала скверно. Именно так готовились люди под чутким командованием эмиссаров к вторжению в новые миры. Её можно было только пожалеть. Хотя вот чего-чего, а да, жалости я не испытывал. Во-первых, из-за того, как много зла она причинила. А во-вторых что она оказалась слишком слабой, чтобы противостоять напору скверны. Галатионовы могли позволить себя убить, но они никогда не могли предать, кроме этой, точнее, этого существа, что прямо сейчас сидит передо мной. Я заранее скривился перед тем, как попробовать что-то не очень приятное, и снова положил ей ладонь на лоб с тяжёлым вздохом. «И что произошло?» — уточнил я, примерно понимая ответ. И да. Ответ меня не разочаровал. Я увидел, как нахмурился неназываемый и быстро-быстро замахал руками, перебирая путевые нити. Открывшееся перед ним окно показало следующее. Готовящуюся армию вторжения, которые после окончательного формирования должны были вот-вот зайти в наш запретный мир и уничтожить всех близких мне людей. Сколько же энергии неназываемый черт потратил на эту подготовку? Вот только прямо сейчас войска неназываемого творили... хе, -хе, -хе, -хе. Не, ну, надо же! Виной всему этому был мой весёлый камешек, который оказался посередине всей этой толпы. Изо рта неназываемого понёсся отборный мат, видимо, его я и услышал, когда уходил. И он ринулся в портал, пытаясь разобраться на месте. «Плохое решение. Очень плохое». А вот то, что произошло в зале дальше, меня удивило. Тварь, что запустила щупальца в мозги женщины, также несколько оторопела от случившегося. А ещё, судя по всему, резко оборвался канал попитки, через который непрерывным потоком шла энергия неназываемого, и тварь несколько растерялась. А вот тут уже Арина удивила меня. Выхватив из волос длинную заколку, она воткнула в тварь, одновременно схватив её, и не давая ей убежать. Ну надо же! Вот теперь я рассматривал, в чём дело. Тварь-то оказалась жительницей теневого мира, а заколка у Арины была из нефрита. «Сдохни! Сдохни, сволочь!» — орала Арина, не отпуская существо. А та пошла в разнос. Не знаю, сдохла ли она окончательно или нет, но инстинкт самосохранения у неё сработал. Она одновременно открыла все порталы к нам, и выбросила Арину в этот мир. Я снова убрал руку и вздохнул. но «Ну, хоть что-то хорошее ты в этой жизни сделала». Женщина подняла на меня злые глаза. «Вздохни! И ты вздохни!» Я тяжело вздохнул. «Жаль, что это не было твоим осознанным решением. Хотя...» «Только кодекс знает, как оно обстояло на самом деле. В тюрьме я держал ее не просто так». Мне нужно было получить дополнительные силы, чтобы провернуть один трюк. И, наконец, они у меня были. А на ловца, как обычно, и зверь бежит. Я крепко взял за виски грязную женщину двумя руками. У неё уже не было сил ругаться вслух. Она лишь шипела и пускала слюни. «Арина Галактионова, ты принесла много боли роду Галактионовых и всему человечеству». Я знаю, что большая часть этого была сделана не по твоей воле, из-за демонов внутри тебя и из-за скверны вокруг тебя. Спасибо тебе, что ты родила это тело, в котором я сейчас нахожусь. Я далёк от мысли, что могу, подобно Вселенной, оценивать равновесие. Да я этого и не хочу. К чёрту. Пусть этим занимается Вселенная. Но вот что я тебе скажу. Я прощаю тебя, Арина Галактионова. «Прощаю лично за себя и за всех погибших из-за тебя людей. А тебе я желаю хорошей новой жизни, где бы ты ни переродилась». Буквально на мгновение разум вернулся в это измученное тело, когда я по кусочкам собрал ее разбросанную душу в одно целое. «Сын мой», — на лице женщины появилась неуверенная улыбка, — «прости меня». Ответить я уже ничего не смог потому что процесс был запущен. Душа женщины отделилась от тела, и я успел перехватить её, начав мять как тесто, выдавливая из неё скверну, злость и боль, пока оно снова не засияло первозданной белизной. После чего душа улетела на перерождение. Я открыл глаза и увидел мёртвую женщину, с лица которой ушла вся боль и безумие. Более того, она счастливо улыбалась в свои последние секунды. «Отойдите», — кивнул я стоящим неподалеку моим людям. Те послушно отошли. Я аккуратно опустил тело на землю, а затем и сам отошел на пару шагов. И вырвавшееся у меня из руки жаркое пламя в мгновение ока превратило тело в пепел, который подхватил свежий ветерок и понес по равнине. Ей точно не было места в родовом склепе Галдионовых но оставлять на растерзание диким зверям я тоже не хотел. Что ж, пусть послужит удобрением для новой жизни. Тем более, что тело без души — это всего-навсего пустая оболочка. «Все в порядке, Александр?» — подошел ко мне Ашик. Выглядел он непривычно серьезно. «Да», — повернулся я. «Почему ты спрашиваешь?» «У тебя был вид очень грустный, как будто ты о чем-то жалеешь». Я невесело улыбнулся. «О чем-то жалею?» «Дашик, я постоянно жалею, почему человечество настолько глупо, что постоянно встревает в какие-то неприятности, зачем-то воюет друг с другом, убивает и уничтожает себя подобных. Дашик, я постоянно думаю, что в каком-то идеальном мире всё могло бы быть совсем по-другому, вот только... Вот только тогда бы это уже было не то человечество, которое есть». Но ведь и есть достойные люди, например, я, — покачал я головой. — Или ты, — улыбнулся молодому хану, стукнув его по плечу. — Вот это меня и радует, то, что вокруг так много хороших друзей. — Ладно, — взмахнул я головой, как будто сбрасывая с себя наваждение Отличная работа. Прямо отличная. Стройку века твою я тоже видел. Я так понимаю, что ты хочешь поговорить о концерте? — Да, Александр, у нас всё готово, мы... «Так, тихо, тихо, тихо!» — остановил я перевозбужденного монгола Так-то основную идею я знал. Не знаю кому пришла в голову эта светлая мысль, но группа «Мёртвый монархист» решила запилить сольный концерт. И не где-нибудь, а на церемонии восхождения цесаревны Ольги на трон. Пацаны решили не мелочиться. Раз уж один хрен весь мир будет наблюдать за инаугурацией, то они как раз решили этим воспользоваться. — Да, всё по плану, — успокоил Яшка. — Мы только пока дату инаугурации не согласовали. — Так что ты хочешь? — Александр, я слышал, ты отпустил Бурбулиса в столицу. Но мне тоже надо. Мы же хотим репетировать. — Мы хотим репетировать, — не сдержал я весёлого смеха. Бывший император российский, иномирный мушкетёр ты целый монгольский хан собирается выступить на подтеху публике. Больше вы никого не присмотрели? «Ну, вообще-то присмотрели», — смущённо сказал Ашик. «Мы хотели Ларика попросить. Всё-таки его голос бесподобный». «Ага. Легко иметь бесподобный голос, имея миллион голосов внутри себя. Если он не против, забирайте». «Он не против. Он ещё принцессу Эмика хочет в свозить. Можно?» Тут я на секунду задумался. «Да, война у нас предстоит глобальная, но дела этого мира никто не отменял». Восхождение Ольги на трон должно случиться по-любому. «Хорошо. Думаю, в ближайшие дни мы все устроим. Свободен?» «Спасибо, Александр». Он было дернулся к своему коню, но остановился. «Тебя то подвести подвезти?» «Не-не-не. забираю всех своих ребятишек. Увидимся в Петербурге». «Хорошо». А своих людей я тоже отправил в усадьбу. Когда вокруг не осталось ничего, кроме степи и ветра, Я улыбнулся и задрал голову, подставив лицо свежему ветру. А потом, не торопясь, вытащил из ножен оба меча. В правой руке у меня была привычная аквила, в левой — главный родовой меч Галактионовых — Драка. Мысль о том, чтобы отдать его кому-то, была кощунственной. Да я аквилу я не хотел никому отдавать. Она у меня всё же была с первых дней поэтому придётся немного восстановить свои слегка подзабытые навыки амбидекстера. Сначала Аквилла рассекла чистый степной воздух, за ним последовал драка. Один выпад, второй, третий, десятый. Я постепенно ускорялся, пока сам и мои мечи не слились воедино в размытую тень. И в этот момент над степью зазвучала песня. Это пели клинки в моих руках. Громкая песня ветра, которая прославляла будущую славную охоту, когда охотник объявляет всей вселенной, что он здесь. Он жив. И он сделает все, чтобы не посрамить кодекс и защитить человечество. «С кодексом в сердце!» — завел я привычную мантру, и вокруг меня поднялся натуральный торнадо. Первая крепость охотников. Первый охотник стоял перед стеллой кодекса. На лице его играла лёгкая улыбка. Он пристально следил за одной единственной точкой, которая прямо сейчас мерцала, и в белом сиянии, которое изредка проскакивало голубое пламя. Непонятно как, но Сандер справился. Кодекс отметил этот мир и устремил туда свой взор. Обычно этому предшествует долгая работа множества братьев. Здесь же Сандер справился сам, несмотря на то, что у него не было сейчас его прежних сил. Хотя удивляться всем тем невероятным случаям, что творились вокруг великого охотника Сандера, первые охотники и все окружающие перестали давным-давно. Сандер сам этого не знал, но старейшины изучали его феномен, пытаясь разобраться в том, как несравненную удачу Сандера переложить на других братьев. Конечно же, всё это было безуспешно. сандер был такой один. Нет, среди братьев были люди сильнее, умнее, и целая куча тех, кто был рассудительнее Сандра. Но уникальность его была в том, что, несмотря на свои недостатки, буйный нрав и абсолютное презрение к смерти, именно Сандр умудрялся делать такое, что всем остальным братьям было не под силу. И этот запретный мир — который уже получил связь с кодексом, еще одно тому подтверждение. В дверь аккуратно постучали. Первый отправил мысленное разрешение и повернулся к гостям. Это были старый маг, Дэн и молодой Купер, сын Сандра, который последнее время был неразлучен с Дэном. Сначала первый охотник сомневался в том, что это хорошая идея, но, на удивление, на защиту молодого Купера встал старый маг, который, как никто другой, знал методы обучения и мерзкий характер Дэна. Аларчик просто открывался. У Дэна, несмотря на тысячелетие его жизни, не было детей, а Сандер был его очень близким другом, поэтому старый стихийник просто на время, до возвращения бати, усыновил молодого Купера. «А что хорошо умел делать Дэн, так это не умирать и не давать умереть никому около себя». Так что лучшей защиты и опеки для молодого Купера и придумать было нельзя. Поэтому все оставили как есть. «Здравствуйте, братья!» — кивнул первый, вошедшим охотником, и улыбнулся. «Срочные новости?» «Не то чтобы срочные первые, но важные. Мы тут очередной подарочек от Сандра грохнули». «Вы про Титана, что вырвался из запретного мира с меткой Сандра в башке?» Гулко расхохотался первый. От тебя ничего не скроешь. Да, брат, именно он. Вот только там и битва не получилась. Он сам был нормально так избитый. Локи порезвился, понимающий кивнул первый, и мак возмущенно хмыкнул. Я иногда думаю, зачем мы приходим к тебе и все рассказываем. Если ты сам обо всем знаешь, у меня складывается ощущение, что ты просто из вежливости нас выслушиваешь, как детей неразумных которые решили папочке рассказать очередную глупость?» В этот момент рассмеялись все. Эта шутка была древнее самого Мака. Сами охотники знали, что это не так, но шутка эта не устаревала. «Но на этот раз нет, брат», — радостно ощерился Мак. «Ты про первого. Его Вульф догнал и прибил. Это второй Титан, один мой старый знакомый» и покоцал его вроде как Сандр. Добил я его таки, падлу. — Что ж, старею, видимо, — развел руками первый охотник с улыбкой. — Ага, ага. Но, к слову, Дэнчик заскочил к Одину, и что-то в башке у Одноглазого не туда повернулось. Первый охотник убрал веселье с лица. — Воздействие Локи? — Не знаю, — в разговор вступил Дэн. — Возможно. «Но все гораздо серьезней». «Нам нужно вмешаться», — уточнил первый. На что улыбнулся уже Дэн. «Да не, там уже Фрея вмешалась. Одноглазый летает по всей Волгале. Дурь она у него из головы и А вот Локи после встречи с Титаном домой не вернулся. Забился крысы где-то и зализывает раны. Поэтому допросить его не удалось». Первый нахмурился, привычно раскидывая сознание по энергетическим нитям многомерной Вселенной, дабы скорректировать полученную информацию с существующей реальностью. Во Вселенной творилось что-то не то. Такого переплетения силы и энергии не было уже очень давно. Практически все планы вышли из тени, дабы внести свой вклад в творящуюся сумятицу. И центром всего этого внимания был как раз маленький запретный мир в глубине галактики. Внезапно интересная информация пришла из недр Вселенной. Первый быстро повернулся обратно к охотникам. «Отличный момент, чтобы прищемить хвост неназываемому!» Пакет мысленной информации мгновенно попал в мозги братьев, на лицах у которых возникла веселая улыбка. «Опять Сандер отличился! Кто бы сомневался!» Гулко захохотал Мак, а Дэн повернулся к молодому куперу, который еще не был в состоянии получать полную информацию от первого охотника и сейчас смотрел на всех недоуменно. «Другими словами, батяня твой нам очередную работенку подкинул. Поторопимся, малой, и возможно, что ты увидишь самого неназываемого воплоти. А если совсем повезет?» «То есть другой плотью, воткнутой этому уроду в одно место!» Дэн расхохотался еще громче. Смех поддержал даже первый охотник. Все охотники любили хорошие шутки. Вот только Купер был в некотором недоумении. Но зато он пребывал в сильном энтузиазме, предвкушая, что за зрелище он скоро должен увидеть.